Лова, 32. Утро третьего дня игрыш выдалось довольно прохладным. По сравнению со вчерашним днём, температура явственно упала на несколько градусов. Мороз активно щипал за щёки и пытался пробраться под меховую даху. Всему дню в Ладоге они даже несколько подустали от зрелищ. На поляне не было и половины от той массы народа, что встречала открытие игрищ. Впрочем, люд всё продолжал и продолжал подтягиваться из городка. Сегодня должна была состояться кульминация празднества, и я назвал его просто и незатейливо всеобщая драка. Горки и в особенности славины с большой отдачей предавались состязаниям. Страсти кипели не шуточные. Кто круче всех на мечах, а на топорах, кто самый меткий стрелок, а кто силён настолько, что может бегать с глыбой величатой телёнка на плечах. Но всё это хрень на постах, масли, когда дело косаясь разбурок на кулаках. Вот уж где было разгуляться широкой орочей душе. Тем более, что здесь свою удаль могли показать не только вои, кои легко понахапали призов в вооруженных дисциплинах, а вообще все, у кого позволяла здоровица. А почесать кулачки здоровицы позволяло многим. Ха-ха! Скинув одежи и оставшись в от них портках, зеленокожая толпа сформировала огроменный круг, в который собралось более двух сотен клыкастых молодцов. «Ну, братья!» — крикнул Рюрик, пристав с табурета, на котором нынче сидел. «Во имя Ильдана! И пусть победит сильнейший!» В тот же миг грянул гром, Когда из сотен глоток исторкся славищий боков крик, к небу вознеслись кулаки, а затем вся эта горба сошлась в нииз ставой битве. Ещё недавно разгорячённые клыкастые рожи могли напугать меня до усёру, но нынче я видел, что клыкастые орты кривит боевитый задор, а не ненависть. Ну, а если кто забывал, где находится, для того имелась специальная команда мордоворотов в бронях, что вытаскивала за пьяку из молодобы и угостив парой успокаивающих ударов дубинкой, оттаскивали в толпу зрителей. Ещё когда мы только продумывали это состязание, то потратили почти 2 часа кумека, кэнгс сделать так, чтобы оно не превратилось в кровавое побоище. и с некоторыми оговорками это удалось. Та же команда оперативно оттаскивала рухнувших на окровавленный снег, постепенно сокращая количество сражающихся. «Эх, держи-ка, сукин ты, сын! Во имя Габана! В пзду твоего Габана! Во имя Гоха! На-нах! Получай, гад!» Что отведаешь силушки богатырской? Это была моя задумка закончить игрище грандиозным мордобоем и именно за него выдать увесистую сумму. В нём участвовали почти все дружинники ярловых князей и ещё масса боевитова народу. И главное этому народу следовало, как следует, подустать. Ха-ха. Как пишут летописцы, и бились они 3 дня и 3 ночи. Столько, конечно, не бились, но с полчаса сие зрелище заняло. Под конец остались два настоящих былинных богатыря: здоровенный, просто ужасающих размеров орк из свиты Буревоя, и чуть более компактный, но неимоверно мускулистый кузнец из какого-то замшелого чудинского селения уверен, что на топорах у еста не было бы никаких шансов, но на кулачках он мало-помалу, но так и перебил словена. Оба богатыря уже шатались, выписывая затейливые восьмёрки. Морды были разбиты в хлам, кулаки стёсаны до кости, а груди залиты своей и чужой кровью. С надрывным рыком Славен вдарил кузнеца по рёбрам, уже не в силах поднять руки выше. А тот же Схав в удар, даже не поморщившись, с доброй улыбкой пожатаваясь, приблизился к противнику и приобнял его за плечи, впечатал кулаком под темечко, после чего аккуратно положил обмякшее тело на окровавленный снег. «Во имя Ильдана!» – грянул многоголосый гром. Это была и в самом деле эпичная победа. К кузнецу тут же подбежала пара хорошенько разукрашенных в драке орков, судя по скорости морды лица, наверное, братьев, и подвели его к Рюрику, который, улыбаясь, отсыпал обещанное серебро и разразился небольшой речью на тему таблицы, Так держать и за всё хорошее. Едва Ярл закончил разлагольствоваться, я пихнул Гадавра под бок, прошептал: "Пара". Толстый купец беспокойно оглянулся, вздохнул словно перед боем и решительно шагнул на потоптанное и окровавленное снежное поле. Добро, братие, добро! скречал он, поднимая руку и призывая к тишине. Славна били здесь и вои и простые людишки. Как вам честной народ, пан Раву пришлось сие действие. Пан Раву голова, пан Раву, а то ж славно кулачки почесали. Таковы и забавы нравятся нам. Гада Морснова поднял руки, успокаивая ладожан и иных. И всё то благодаря боевитому голове нашему ярлу Рюрику с Буяна. Слава Рюрику, слава! Да слава браги быток мой ишо. А то есть братия мы с лю нас. Гадаур обвёл рукой тех настоящих на больших ладаге, уважаемых купцов и вожаков концов. Одному покоя не даёт. А ведь славен вой Рюрик и славна его дружина. И нарубил он чернявых дракал, как капусту и щедро на зрелища. А не стать ли ему князем в нашем граде и соседних землях? От того же одна польза будет. Чёрт подери! И если я надеялся после всей этой заявы услышать бурные и продолжительные аплодисменты, то я жестоко ошибался. На поле воцарилась тишина. Народ озадаченно смотрел на городского главу, переминался с ноги на ногу, озирался ещё взглядом товарищей, чтобы узреть их мнения. Ситуация зависла в опасном крене, и я лихорадочно зашарил взглядом по притихшему полю. Достаточно было одной искры, чтобы полыхнул пожар или полного отрицания или поддержки высказанной Гадауром идее. И твою мать, и я понял, как лоханулся они, подготовив застрельщиков. Десяток громогласных одобрительных голосов быстро качнули бы толпу в нужное русло. Черт подери, ну как я мог упустить такую банальную штуку? А чё бы нет, ась! Раздался вдруг пьяноватый рык совсем рядом. Резко обернувшись, я увидел чешущего затылок чудинского вождя Загиму. Рур великий вой, победитель драков. А мало что ль мы от чёрноспинных натерпелись? Я хочу имя от тех князях. Весь род чёрного кабана хочет ходить под ним и брать в топоры его рогов. Да! Так мы же я, вскричал стоящий под лисмоль. Род медведа так же желает ярла Рура в князи. И как только эсты заголосили в поддержку Рюрика, так и Гадавар смекнул, как можно двинуть дело, и взгодом приказал своим людям, что были на игрищах и в избытке, поддержать ярла. Хотим Рюрика в князи, воина Ильдана боитова голову в князи. Фух, сообразили, ну чудины, ну молодцы. Самолично проставлюсь за гимн Российским кругом. Мало помалу толпа так и раскачалась. Дабы добавить эффекта, я протиснулся к Вильмиру и окружающим его родовым вождям Кривичей и с Верепов взглянул на томящегося князя, тот выглядел так, будто съел килограмм лимонов. Давай, княже, запевай, ткнул его в бок Сарго. Запевать Велимир не стал, но потупившись вяло кивнул и стоящий около него орки, присовокупили свой глаз громко ухающей толпе. «Рюрика на княжство! Хотим! Да, во имя Ильдана!» Энтузиазм у Кривичи был весьма умеренный, но я и такой поддержке был рад. А тем временем... "А ну, ся холоните, братия!" вдруг перекрыл шум громкий вскрик. Был настолько сильным, что я аж повернул к окн ухо. И ничуть не удивился, что на поле Гадауру вышел сам князь Буревой с собственной персоной. Ха. Ну вот теперь началась главная потеха. Радовало, что я в этом перце не ошибся. Князь Славян смекнул, что их планы рушатся на глазах, а коли не тишил и не даже хвоща рядом мне, тощий жрец, как в воду канул, утек бесследно, что я реально задумался, а не был ли Дубыня прав, называя мою встречу с ним всего лишь буйством фантазии, то уразумел, что у него есть лишь один шанс прерывать все действия, и это может удастся лишь сейчас». Народ притих и с интересом глядя на бурелое чувство, что сейчас здесь развернётся представление по Хлеще только что прошедшего мордобоя. Разгречённые умы Паткина эмоции и в то же время их легко оборотить в нужную сторону, как не как в прошлой жизни я был кадровиком, а хороший кадровник всегда слегка умеет в психологию. Но это, собственно, и был расчёт, когда я поставил самое зрелищное соревнование на последний день игрыщ. Но это всё лирика. Что-то ты много ярол на себя взял. А либратцы не помните, как его дед начал было буревой явно собираясь его вновь надавить на Мозоль со слитым сражением. Но я не дал ему растечься мыслью по древу. А ты бы, князь, токмо и молчал бы, ведь из-за тебя вся эта катавасия завелась, закричал я, да так, чтоб мои слова слышали все на поле. Пришло время метать карты на стол. Пан или пропал. Что ты такое мелешь? взревел Буревой, делая примитивную ошибку. Ну нельзя было ему перескакивать на мою тему-то. Да то и мелю. Драками-то ведь ближние к тебе жрецы управляют. Да поди по твои указки. Князь непроизвольно сыркнул взглядом на группу своих подручных, среди которых было и несколько жрецов, но уже в следующее мгновение возмущённо взревел Лежа токаянная, -то это родич ярла твоего. Лежа говоришь? И я обернулся и встретился взглядом с дотоле молча воззирающим за представлением Рюриком. Короткое шебуршение по зади ярла и из толпы на утоптанный окровавленный снег как куль с дерьмом валялся жрец. И я раскрыл белорот на услед за пленником на площадку, вдруг шагнул сам Рюрик. Чёрт подери. И в этот момент выглядел он настоящим легендарным воителем. И хрен с ним, что с клыками из зелёной кожи. Пылающий гневный взгляд пригвоздил буревое к месту. В волосы развевались на ветру, открывая могучую шею и плечи. На виске билась жилка словно яру, сдерживался испаслетник сил. Обвиняю тебя, Буревой, в предательстве, выкрикнул он. Ты падал, предал меня, предал моих воёв, предал наши слова и предал всех тех, кто сложил головы в битве с черноспинными, а главное, Рюрик обвёл суровым взглядом стоящих позади князя воинов. «Ты предал свою дружину, что поклялась служить тебе на крови!» «Ха! А вот это четкий удар!» Я сам собирался толкать эту речь, но в устах ярла она была еще весомее. «Да что ты такое!» — вновь заикнулся буревой, но ярл перебил его. Или ты скарешь, что не знаешь этого червя, указал он на ворочавшегося на снегу пленника. Куст это, жрец Ятагов. Да его все знают, ближний к тишилы, раздались шепотки за спиной князя. Вуйны хмуро переводили взгляд со жреца на князя и обратно. Что это значит, княже? спросил один из них. Кареца то был сотник из Ясла в один из тех дружинников, что вместе с Щепой не были довольны Буревойевскими порядками. Лжь это, снова взвизгнул князь. Голову путает треклятый Русь, не уж-то вы верите, братья мои, этому морскому разбойнику. Это был самый ключевой момент. И я так и знал, что Буревой просто тупо пойдёт вниз со знанкою. Увы, разговорить жреца нам так и не удалось, хотя Дир и применял к ублюдкам, хмм, ну, э -э -э, скажем так, усиленные методы допроса. Но на такой ход у нас был припасён противоход. Правда, мы уславливались, что с им делом займусь я, но Рюрик в последний момент решил перехватить инициативу и заняться разборкой с буревоем сам. Что ж, имеет право «Так ты, шакал, назвал меня лжецом!» Взревел он темнее лицом и выставляя клыки. «Никто и никогда еще не называл Рюрика с буяна лжецом!» На ярла страшно было смотреть. Вены вздулись на его руках, подобно канатам. Красивое некой суровой красотой лицо исказилось жутким оскалом. Он являл собой гнев во плоти. Взываю к тебе, Ильдан, рассуди нас по своему разумению. Вот так вот божий суд в кругу на оружие. Взгляд князя Славен заметался, как узак на новозверя, хотя на деле ничего ещё не поправимого не случилось. Нам очень повезло, что подли буревое не было ни тишилы, ни хвоща, которые, я уверен, могли бы выступить перед народом да задвинуть какую-нибудь лихую отмазку. Тем более князь-то, как я слыхал, был совсем не сосунок замахаться что на топорах, что даже на мечах. Довольно редкое в этом времени и месте умение, так как он и мечи вообще мало у кого были, да и в бою рубился в первых рядах. Но здесь под узорами сотен глаз буревой вот друг дал слабину. Я глазам своим не поверил, когда он сплюнул и молча быстрым шагом рванул по направлению к воротам в Ладогу, твою мать. И это всё? Смейся, сквозь зубы прошипел я стоящему неподалёку Рюрику. Чего? «Заржи, аки, лошадь, да погромче! Резче, ярл, резче!» Несколько секунд и Рюрик втыкал, не понимая, что к чему, а потом на его лице промелькнуло озарение, и он засмеялся громко и издевательски, а вслед за ним заржала и вся толпа. Вои и жрецы из свиты Буревоя мгновенно почернели лицами и черты, хаясь, бросились вслед за князем. Да что ж так холодно-то? Кусючий ветер, пробиваясь под доху, раз за разом находил дорожку к телу. Как и не кутался в подбитый лисим мехом плащ, его заиндевелые пальцы все равно касались то одного бока, то другого, то ушей, то рук. Луны видно не было. Низкие тучи, что уже два дня к ряду просыпались мокрым снегом, наглухо закрыли глаз Ильдана, как тот называли спутник Земли, погрузив Ладогу в непроглядную чернь. Минуты складывались в часы, и я уже нереально промёрз и мысль о том, какой бред моя задумка, всё чаще посещала голову. Но то, что должно быть исполнено, будет исполнено. Я сидел на крыше заброшенного домика. Его хозяин, выходец из чудинского рода Люцсов, сложил голову в летнем походе на драков под рукой гостомысла. А жена с детятками на зиму перебралась кротне в деревню, и потому никто не мог помешать ним мерзнуть на ветру, поджидая князя. Ибо с этой крыши открывался прекрасный вид на подворье Всеслава, на коем тормознулся буревой. Вернее, он открывался бы, если бы на небе висела луна и давала хоть немного света. После торжественного окончания игрыш состоялось не менее, а быть может и более, судя по количеству выкаченных бочек с брагой, торжественное вступление на княжение Рюрика. Пытливый умом молодожаник, конечно, удивились, увидев, что деоново уже всё готово: припасены бочки с брагой, зажаренный кабанчик и составлена грамота и заготовлен меч с надписью "Ладогу охрань". Но к счастью таковых было немного. Но дело было сделано лишь наполовину, ибо клятву новоявленному князю дали только жители городка Кривичи до да Чуды, миряне ждали развития событий, а развитие событий тормознулось из-за славянского князя. Увы, хотя расщепление шашни из драками и вызвало раскол в его дружине, си раскол оказался намного менее глубокий, чем нам хотелось бы. Пир на весь мир после вокнижения Рюрика несколько сгладил шок от обвинения, но уже на следующий день на словен в городке недобро косились, а то и порывались дать в морду. Весть о буревом предателе быстро облетела все закоулки Ладоги, а он к тому же ещё и не смог оперативно её покинуть. Мокрый снег превратил дороги и поля в кашу. По словам одного из дружинников Рюрика, имевшего за кодычного другана в свете буревое страсти на подворье все слава кипели нешуточные. Спольд дюжены воев прямо сейчас готовы были послать князя ко всем чертям, но их останавливало то, что славинам нынче в городке были ой как не рады. Но это всё ерунда по сравнению с тем, что я задумал сотворить. Именно я, а не Дир или Рюрик, от ку их подобного можно было бы ожидать. После тяжкого раздумья я решил, что коли князь Буревой стал нам непреодолимой преградой, нужно просто её, преграду и его князя устранить. Одна мысль о том, что я задумал холоднокровное убийение человека, вселяла в меня ужас, но ещё более ужасный ужас внушало то, что не эта мысль доминировала в моей душе, У меня просто захватил дух от этого нового себя, коеи брался распоряжаться судьбами властелителей этого мира и тысяч разумных. И если где-то внутри ещё трепетали некие неуверенность и сопливая мораль 21 века, то они были жёстко подавлены молчаливой поддержкой Асы, коему было вообще плевать, кого и за что валить. Уразумев, что только устранение князя развяжет нам руки, Дир и Рюрик долго качали головами. Хотя северяне и мостаки на разные хитроумные планы и предательства, присев на порог часикова забрашку с любым скандалом, наслушаешься на три Санта Барбары, и я уже понял, что Ярл, несмотря на храбрость и природную свирепость, больше тяготеет к открытым схваткам. Но благо благородство не застилало ему глаза, ибо нет ничего хуже, чем политик чистоплюй. Оттого и сидел я сейчас на покрытой за индивелым дёрном крыше, стуча зубами и всматриваясь в чернильную тьму. Тихий скрип и двери сруба мгновенно вышиб все эти размышления из головы. Высокая фигура на мгновение задержалась на фоне освещенного проёма и, покачиваясь явно после длительного возлияния, направилась к сортиру на заднем дворе дома. Это был уже четвертый жаждущий отлить хрен за последний час. И я напряга зрения, но света не было от слова совсем, и скорее по какому-то внутреннему наитию, скорее догадался, чем увидел, что это был буревой. «Ну, Гуннар, помоги!» достав из-под плаща Титиум, и я одним движением натянул её на лук и, наложив стрелу, растянул его до самого уха.